Самое время. Да, чтобы соединить ревность с захватывающей новой информацией и попытаться погубить нас. Люси, сказал Оливер, ты говоришь правду? Люси набрала воздух в легкие, подняла голову и посмотрела мужу в глаза. Клянусь тебе, ответила она. Оливер подошел к двери и открыл ее. Баннер? Позвал он прогуливающегося по берегу озера юношу. «Баннер! Что ты собираешься сделать?» «Поговорю с ним». Оливер вернулся на середину комнаты. «Ты так не поступишь!» «Мне это необходимо!» Без нажима сказал Оливер. «Ты не поставишь нас обоих в глупое положение! Не унизишь меня перед мальчишкой!» «Извини, но я хочу побеседовать с ним с глазу на глаз. «Если ты сделаешь это, — сказала Люси, — я тебя никогда не прощу!» Она заявила это механически, не придавая значения своим словам, просто потому, что так отреагировала бы жена, не чувствующая за собой вины. Оливер нетерпеливо махнул рукой. «Пожалуйста, Люси!» Они стояли в напряжении, глядя друг на друга. И тут в гостиной появился баннер. Оливер не сразу его заметил. «А?» – сказал он. «Ты уже здесь?» Он снова повернулся к жене. «Люси?» – выжидательно произнес он. Не посмотрев на Джеффа, она быстро направилась к двери и исчезла за ней. Мгновение спустя Оливер овладел собой и вежливо указал Джеффу на стол. «Присядь», — попросил он. После недолгого колебания Джефф сел. «Прежде всего», — заговорил Оливер, расхаживая по комнате перед юношей, «я хочу поблагодарить тебя за те письма, в которых ты сообщал мне об успехах Тони». «Я решил», — сказал Джефф, «что поскольку вы сами не имеете возможности постоянно тут находиться, вам будет интересно узнать, как мы проводим время» да я читал твои послания с удовольствием продолжил оливер ты весьма проницателен и прекрасно понимаешь что не Мне показалось он пришелся тебе по душе Я получил большое удовлетворение от наших занятий удовлетворение рассеянно повторил оливер словно открывая в сыне нечто новое Да наверное твои письма, позволили мне составить определенное мнение о тебе самом. Джефф натянуто рассмеялся. «Неужели? Надеюсь, я не слишком выдал себя?» «Совсем наоборот», — сказал Оливер. «Я увидел в тебя умного и порядочного молодого человека. Я даже решил, что если по окончанию колледжа ты раздумаешь стать дипломатом, я мог бы подыскать тебе место в моей фирме». Это приятно слышать, смущенно сказал Джефф. Буду иметь в виду. Кстати, продолжал Оливер, словно находя неудобным, сразу перейти к главному вопросу и подыскивая тему для беседы. Насчет той девушки, о которой ты рассказывал в первый день нашего знакомства, я даже запомнил твои слова. Я спросил, есть ли у тебя девушка, а ты ответил, кажется, есть. «Она до сих пор в Бостоне? В школе?» «В школе?» – удивился Джефф. «Ну да», – сказал Оливер. «Она ведь руководит болельщиками школьной футбольной команды?» Джефф улыбнулся. «Нет», – ответил он. «Нет у меня никакой знакомой школьницы в Бостоне, и уж во всяком случае руководителя болельщиков. Девушка, о которой я говорил, учится на первом курсе Вассара, да и вообще я прихвостнул. Мы с ней видимся всего пять раз в год. А почему вы спросили? Я кое-что перепутал, небрежно сказал Оливер. Должно быть, не разобрался в почерке Тони. Он у него оставляет простор воображения. Оливер равнодушно пожал плечами. Неважно. Значит, девушки-черлидера у тебя нет? Ни одной, подтвердил Джефф.